«То есть благородные дикари?» – спросил Пит. «Благородными я бы их не назвал. Загрязнять воздух автомобильным выхлопом – это дурно. Но точно так же дурно разводить животных и генетически изменять их тому, как вздумается. Заметьте, как они обходятся с биологией. Если считать китов, они используют в основном стадные формы жизни. Черви, медузы, моллюски, крабы – все это стаи. Они жертвуют миллионами этих существ для достижения своих целей. Единица для них, ноль, ничто. Разве человек стал бы так мыслить? Мы разводим вирусные и бактерийные культуры, но преимущественно уповаем на искусственное оружие, штучные. Биологические средства уничтожения не наш вариант. А Ир кажется с ними на короткой ноге. Почему? Потому что они, может быть, и сами существа ставят. Вы считаете, я думаю, что мы имеем дело с коллективным разумом. Кровь подняла руки. Я согласна с доктором Йохансоном. Ир приняли коллективное решение, в котором вопрос сострадания и моральной ответственности не возникает. Мы можем попробовать только одно. Пробудить в них интерес взаимодействовать с нами, а не уничтожать нас. Без физических и математических познаний Ир не смогли бы осуществить то, что до сих пор осуществляли. Ну вот давайте вызовем их на математическую дуэль до той точки, в которой их логика или, если угодно, их непостижимая мораль не вынудит их пересмотреть свое поведение. «Им должно быть понятно, что мы разумны», – стоял на своем Рубин. «Если кто и владеет физикой и математикой, так это мы?» «Да, но разве мы, сознающий разум?» Рубин, ведомый, не моргал, конечно. «А вдруг мы лишь обучаемый компьютер? Мы-то знаем ответ, но знают ли его другие?» Теоретически мы могли бы воспроизвести мозг в электронном виде и получить искусственный разум. Он может все, что можем мы. Он сконструирует космический корабль и обгонит скорость света. Но разве этот компьютерный мозг осознает свою мощь? В 1997 году компьютер Deep Blue обыграл в шахматы Гарри Каспарова. И что? От этого Deep Blue обладает сознанием? Или он победил, не зная сам почему? Можно ли допустить, что мы обладаем? Сознательным разумом, только на основании того, что мы строим города и прокладываем глубоководный кабель. Всеки мы никогда не исключали возможности наткнуться на машинную цивилизацию, которая пережила своих создателей и уже миллионы лет развивается дальше самостоятельно. А те, гнизы, вдруг ир, тоже всего лишь муравьи с плавниками, бесценности бесправильно. без... правильно. Это основание, почему мы будем действовать ступенчато. — с улыбкой сказала Кролл. — Вначале я хотела бы узнать, действительно ли там кто-то есть. Во-вторых, можно ли вступить с ними в диалог. В-третьих, осознают ли Ир этот диалог и самих себя. И лишь потом, если я приду к заключению, что они наряду со всеми их знаниями и способностями обладают также воображением и пониманием, я готова рассматривать их как разумные существа. Только тогда есть смысл думать о ценностях. Но даже и тогда никто здесь не должен ожидать, что эти ценности окажутся такими же, как наши. Некоторое время все молчали. Я не хочу вмешиваться в научную дискуссию, сказал наконец Ли. Чистый разум холоден. Разум, соединенный с сознанием, это нечто другое. На мой взгляд, отсюда и должны возникать ценности. И если Ир покажут сознательный разум, они должны признавать по меньшей мере одну ценность, ценность жизни. А они признают ее, поскольку пытаются ее защитить. И так у них есть ценности. Вопрос только, нет ли хоть маленького подобия с человеческими ценностями? кивнула. Да, хоть маленького. Под вечер они послали в глубину первый звуковой импульс. Частотную область определил Шанкар. Она лежала в спектре неопознанного шума, который люди из Сосуса окрестили скретч промодулировал частоту. Сигнал отразился тут и там, и все-таки интерферировал. Кроуф и Шанкар сидели в CIC и снова и снова моделировали, до тех пор, пока не остались довольны результатом. Кроу была уверена, что послание понятно для того, кто может перерабатывать звуковые волны. Откроют ли ИР в нем какой-то смысл, это уже другой вопрос, и сочтут ли необходимым ответить на него. Кроу сидела в сумрачном CIC на краешке своего кресла, чувствуя горделивое волнение при мысли о том, как близко она подошла к контакту, о котором так был бы не.